Глава девятая Атака на планету Ложеб Шупыт не тратил времени зря. Как только рукотворная черная дыра поглотила флот Дарумов, включая флагман хранителя Фуксу, он сразу приступил к планированию. Это был его шанс, переломный момент для него и его колонии. Потомки создателей, когда-то плененные дарумами, скрывали воинскую выучку под маской покорности. Они годами изображали смирение, терпели унижение и подчинения чтобы в нужный момент застать врага врасплох. За столетия колония выросла из экипажа в 10 тысяч человек до миллионов, населявших планету Циток, включая ее подземные города И орбитальные поселения теперь потомки создателей контролировали циток с ее обширными ресурсами боевые корабли различного класса от легких истребителей до тяжелых линкоров орбитальные платформы с лазерными батареями ремонтные станции и склады с боеприпасами Для Дарумов их флот оставался лишь расходным материалом, инструментом для подавления восстаний или усиления фронта. Так и должно было случиться, если бы Дарумам удалось преодолеть «Звездный бруствер». Флот правителя вступил бы в бой с людьми первым, и первым понес потери. А, возможно, был бы уничтожен, но расчистил бы дорогу Дарумам. Судьба распорядилась иначе, и ход событий принял совсем другой оборот. Флот Дарумов уничтожил человек Она обещала помочь и сдержала слово. Шупыт проводил совещание без перерыва, анализируя голографические карты планеты Ложеб, данные о расположении оборонительных систем и прогнозы по траекториям атаки. Его отсек, освещенный мягким голубоватым цветом, являлся командным центром ударной группировки. На столе перед ним парили трехмерные модели планеты, ее спутников и орбитальных сооружений. Каждый объект помечен цветными метками. Красные — это цели высшего приоритета, желтые — второстепенные, зеленые — резервные точки для маневров. Время терять нельзя, его потеря означала риск упустить инициативу. правители решил атаковать столицу Дарумов, чтобы разгромить врага на его территории и положить конец вековому рабству. Ударный флот находился в боевой готовности. Корабли совершали маневры, выстраивались в атакующие формации. Тяжелые крейсеры занимали центр, фланги прикрывали эсминцы — А истребители готовились к маневрам на подлете. Узлы связи работали на полную мощность, передавая команды через защищенные каналы. Флоты поддержки выходили на позиции. Первая эскадра должна была атаковать у Южного полюса для отвлечения. Вторая готовилась к удару по орбитальным верфям. Третья в резерве у астероидного пояса для подстраховки техники калибровали плазмное орудие операторы синхронизировали данные с разданными дронами которые сканировали оборонительные линии врага на экранах мелькали графики энергопотребления схемы траектории и прогнозы поведения противника. он сделал шаг вперед глубоко вздохнул и обратился к своим офицерам настал наш час Мы не можем позволить себе ошибок. Если мы потерпим поражение, наши люди снова окажутся в рабстве. Мы обязаны победить. Офицеры, стоявшие вокруг стола, кивнули, их лица выражали решимость. Первый этап. Прорыв первой линии космической обороны. Его мы пройдем быстро. Второй этап. Вторая линия обороны. Ее пройти сложнее, но мы и ее пройдем. И третий этап — это орбита планеты. Все тактические детали у вас имеются. Вопросы? Вопросы были, на них он отвечал неторопливо и обстоятельно. Когда поток вопросов закончился, он сделал паузу, давая всем время собраться с мыслями, и продолжил. «Я знаю, что каждый из вас готов положить жизнь ради нашей свободы. Но мы не можем позволить себе действовать эмоционально и хаотично. Прошу вас действовать четко по плану и моим приказам». «Мы сделаем это! Мы победим!» — ответили те почти хором. После совещания отпустил командующих капитанов кораблей. Их силуэты растворились в полумраке коридоров, унося гул шагов и шорох конвензонов. Правитель опустился в кресло, обитое темной тканью с истертыми краями, и погрузился в размышления. Мысли проносились вихрем, стратегии атак, расчеты потерь, риски столкновения с ракетами, начиненными антиматерией. От размышлений оторвал оператор связи. «Правитель, поступили доклады от командующих флотами о готовности стартовать к планете», — доложив, склонился над терминалом, где отражались пульсирующие сигналы и фоцаректории флотов, продолжая мониторить ситуацию. Шупыт вздохнул, ощущая, как напряжение медленно отступает, словно туман. Поднялся из кресла, чувствуя легкую дрожь пола под ногами, и направился в рубку своего флагмана. Ударный флот пойдет под его личным командованием. Бой предстоял нелегким, враг обладал еще достаточной мощью, но имелся и положительный момент — эффект неожиданности. Дарумы, вероятно, уже знали о катастрофе с их флотом, но аналитики, скорее всего, посчитали это космической аномалией. Разрыв ткани реальности или гравитационный коллапс нередки в бесконечных просторах космоса. Однако мысль, что вассал осмелится бросить вызов Сюзерену, казалась им немыслимой В их тысячелетней истории не существовало прецедентов, когда подчиненные поднимали такой мятеж. Этим Шупыт и решил воспользоваться чтобы вырвать свою цивилизацию из оков-дарумов и возродить ее как свободный народ. Поднявшись на мостик флагмана, он вошел в просторный зал, где воздух дрожал от гула энергетических систем, а стены покрывали экраны, испещренные звездными картами и данными. Заняв терминал командующего, возвышающуюся платформу с голографическими проекциями, окруженными вихрями света, он сделал глубокий вдох, ощутив холод металла под ладонями, и отдал команду на старт. Флот ожил. Строенные ряды огромных кораблей, чьи корпуса отливали стальным блеском под светом далеких звезд, покидали звездную систему. Маршевые двигатели, извергающие потоки раскаленной плазмы, окрашивающие космос в багровые тона, активировались, и корабли взяли курс к планете Ловджуб. Пространство преодолевали на этих двигателях, их рёб сотрясал корпуса, а силовые щиты мерцали, словно живые ауры, переливаясь в ритме импульса Корабли двигались синхронно, подобно единому организму. Каждое судно занимало свое место в боевом порядке. Экипажи кораблей полнились решимостью выполнить задуманное или погибнуть в бою. Скорости, которых достигали корабли на маршевых двигателях, достаточные, чтобы довольно быстро преодолеть пространство относительно, конечно. Они спешили, чтобы застать Дарумов врасплох, пока те не успели развернуть свои силы и укрепить орбитальную оборону. На экранах мелькали потоки данных. Цифры скорости, изогнутые линии траекторий, голографические предупреждения о гравитационных аномалиях. Флот продвигался к цели, оставляя позади родные звезды, чьи огни растворялись во тьме космоса чтобы встретиться с врагом. Шупыт смотрел на главный экран, где светилась пульсирующая точка. Планета Ложев, теперь ставшая маяком надежды и символом дерзкого вызова. Неожиданно на связь вышел Толс, вождь Дарумов. Шупыт раньше не слышал это имя, но его репутация была известна всем. Толс олицетворял власть Дарумов. Оператор связи замер, бросив на Шупыта вопросительный взгляд. Его пальцы зависли над панелью, ожидая решения. Момент, сравнимый с нахождением на острие ножа. Можно ответить резко, бросить вызов, как боевой клич, и тем самым спровоцировать открытое противостояние. Однако это означало бы, что противник успеет подготовиться и укрепить свои позиции в звездном секторе и планете ложеб Сердце Шупыта сжалось от понимания опасности. Он сделал над собой усилия, сумел подавить гнев, осознавая, что для успеха задуманного необходим еще один горький, но неизбежный шаг. Глубоко вздохнув, кивнул оператору. «Активируй связь! Я готов!» Голос слегка дрогнул от сдерживаемой ярости. Оператор тут же активировал каналы, и в рубке возникла голограмма вождя, массивная фигура с угловатыми чертами, окруженная зловещим ореолом из дымного света. Экраны вокруг задрожали, отражая напряжение момента. Шупыт медленно опустился на одно колено приняв позу повиновения, и опустил голову, чувствуя, как унижение сжет кожу, словно раскаленный металл. — Слушаю тебя, вождь, и повинуюсь, — произнес он подчеркнуто покорным тоном. Вождь Толс вперил в него подозрительный взгляд. Его глаза, похожие на два красных лазера, скользнули по рубке, где операторы замерли над консулями. Их лица освещались дрожащим светом экрана. Затем издал низкий рык, от которого задрожали переборки. «Доложи обстановку! Что приключилось с флотом хранителя?» а почему ты и твои флоты движутся к столичной планете? Шупыт сглотнул ком в горле, собираясь с мыслями. — Докладываю. Рядом со звездной стеной, где мы собирались ее форсировать, неожиданно возникла черная дыра. Ее аккреционный диск пульсировал, словно живая рана в ткани космоса. Она и поглотила флот хранителя вместе с его флагманом. Вождь заревел от гнева. «А почему тебя не захватило?» «Я по приказу хранителя находился на удаленной позиции с флотом», — ответил Шупыт, чувствуя, как пот стекает по вискам. «Поэтому меня не затянуло в аномалию». Вождь прищурился и кивнул. «Логично. Продолжай». «Последним приказом Хранитель направил меня и мои флоты к столичной планете», — продолжал Шупыт, тщательно подбирая слова. «Он передал координаты планеты и приказал защищать ее в случае внезапного нападения, потому что сил у Дарумов теперь мало. Это все, что я знаю, вождь. Я лишь исполняю священную волю Хранителя». Толст слушал, скалился и сверкал красными глазами и молчал. Его голограмма мерцала, отражая внутреннюю борьбу. — но Я тебя услышал, правитель. Приказ хранителя — закон, и его не оспаривают без причины. От кого ты должен защищать планету ложек? Вопрос ударил, как молния простой на поверхности, но чреватой опасностью. Неправильный ответ мог разоблачить замысел, насторожив подозрительных дарумов и усложнить выполнение плана. Шупыт ощутил, как сердце заколотилось, но сохранил спокойствие. — Не могу ответить на твой вопрос, вождь. Приказ отдали в последний момент когда гравитация черной дыры поглощала флагман хранителя. Он не успел назвать врага. Тулс хмыкнул, наклоняясь чуть вперед. — Ты хорошо выполняешь свой долг, правитель. Хранитель тебя ценил и планировал приблизить, даже разрешить охотиться с нами. — Ждем твоего прибытия. Проведем охоту вместе. Я выполню последнюю волю хранителя Фуксу и приближу тебя. Шупыт склонил голову ниже, скрывая вспышку ненависти в глазах. «Благодарю, вождь. Для меня это большая честь. По прибытии к планете Ложеб доложу». Связь оборвалась, глаграмма вождя растворилась в воздухе, оставив рубку в напряженной тишине. Шупыт еще мгновение простоял в унизительной позе. Колено ныло от холодного пола, но он не двигался. Вдруг Толс решит проверить его лояльность дольше. Наконец, медленно поднявшись, сжал кулаки, выругался сквозь зубы, бросил взгляд на операторов, все еще застывших у своих постов отдал резкий приказ готовьтесь к бою время пролетело быстро работы было не впроворот подготовка к судьбоносной атаке шла полным ходом в ангарах слышался звон металла и шорох креплений обслуживающие бригады проверяли каждую деталь будто от этого зависела их собственная жизнь Ракетные установки переведены в предстартовую готовность. Транспортные рельсы прогоняли холостые циклы. На панелях мигали зеленые индикаторы. Торпедные аппараты стояли заряженные до отказа. Системы автоперезарядки прогоняли последние тесты. Боевые дроны, словно хищные насекомые, ждали в стыковочных отсеках сигналы над запуск Энергетические накопители сияли вольтовыми дугами под куполами экранов, заполненные под завязку. Машина смерти готова к работе. Оставалось только исполнить задуманное. Шупыт собрал командующих на финальное онлайн-оперативное освещение. В рубке было тихо, на проекционном столе вращалась карта системы Дарумов, с обозначенными рубежами обороны и линиями входа. «Действуем по плану», — начал правитель, обводя взглядом командующих. «Входим в звездную систему, не сбавляя скорости. Флоты входят и разрезают оборону, как нож масла. Остатки вражеских сил уничтожаем. В финале удар по орбитальной инфраструктуре». Командующий молча кивнули, но вопрос уничтожения планеты оставался подвешенным. — Ложеб, — начал один из старших офицеров, — если ударим по поверхности, они не поднимутся больше никогда. не ни через десятки лет, не через столетия. — Уничтожить планету, правитель, — добавил другой, — это гарантия. Дарумы никогда не восстанут. Шупыт молчал, разглядывая карту. Его взгляд задержался на маленьком маркере, обозначавшем столицу. Внутри шел спор. Уничтожить инфраструктуру — одно. Стереть с лица планету с миллиардами жизней — совсем другое. А нужно ли? Без технологий, без заводов и верфей Дарумы превращались в воинов без оружия. Опасные, да, но не смертельные. «Действуем по обстановке, там решим, как поступить», — твердо заключил он, подумав про себя. «Если удастся вырвать жало и лишить их потенциала, планету оставим. Если нет, придется завершить работу». Навигатор вывел данные на экран. До конечной точки маршрута два часа. Боевой тактик разложил перед правителем сводку. Готовность флотов, распределение по эшелонам, карты вероятных маневров. Скорость решено не снижать, работать на маршевой. Это усложняло наведение и требовало от расчетов предельной точности, но давало главное преимущество. Враг не успевал собраться и отреагировать на атаку. «Будем работать с упреждением», — размышлял Шупыт, глядя на сводку. «Нельзя Дарумам дать время опомниться». Он хорошо знал. «Дарумы будут биться в космосе до конца. Они выросли в этом духе. Каждый их воин — фанатик до последнего вздоха». Обратный отсчет подходил к финалу. Флоты входили в звездную систему Дарумов. На внешних экранах уже мерцал цвет их звезды, а на тактических проекциях оживали первые контуры вражеских дозоров. «Время истекло», — тихо сказал Шупыт. «Пора действовать. Выбор сделан. Теперь нужно идти до конца».